Сказать ему здесь, на кладбище, что он ошибся, что я и не друг вовсе, мне представилось бессмысленным, жестоким даже. Он мог бы счесть это за отречение, за желание обозначить дистанцию между мной и покойным. Мне скорее желалось считать себя другом Полонова, и поэтому я сказал «Нет, не знаю». «Ничего, ничего». Он заторопился. «Я расскажу, расскажу». Мы тогда уже года по три в областной газете оттрубили. Лихие были времена. Голодные, но лихие. Юра Вечный с кем-то конфликтовал. В газете тоже. Не заладились у него отношения с замом редактора. «Такой тот был службист». Лучше не вспоминать. Всю редакцию в страхе держал. А тут появляется некий Ю Полонов, которому на зама в полной мере начхать. Кому такой понравится? Зам был человеком осторожным. По любому поводу произносил свое излюбленное «А надо ли? Поймут ли нас?» И чем горячее ему доказывали, что, конечно же, поймут, и, конечно же, надо, тем несговорчивее он становился. «Не знаю, не знаю», — твердил зам, — «не уверен». Мы, вновь пришедшие, были переполнены идеями, и вдруг такая преграда, надо ли. Сторожилы терпели, мы сдержанно роптали, а Ю Полонов полез на рожон. После очередного обсуждения, закончившегося привычным, а надо ли, Юра не выдержал и назвал зама лицом среднего рода. Этого ему показалось мало, он уточнил. «Вы промежуточный? Вот кто!» С тех пор зама так и стали звать «промежуточный». «Был у промежуточного, встречался с промежуточным». Мой стихийный знакомый Лука скривил губы. Видимо, воспоминания доставляли ему радость, и он не знал, каким образом ее выразить здесь, на кладбище. Улыбнулся печально. «Я же вам говорил, неуемный он был человек. М да, не соскучишься. А вот редактор его любил, выделял. Только польза от этой любви ничуть». На хозяйстве, как правило, сидел зам. Редакторская любовь лишь усложняла жизнь. По весне... да, весной, Мьюра написал статью. И тут ему подфартило. Зам болел, а может, был в отъезде. Только материал сразу попал к главному. Еще день, и статью поставили в номер. Это был грандиозный материал. «Уже сколько лет прошло, а я помню название — слепые всадники. Речь шла о заместителях, об их праве решать и действовать. Начинался материал с разбора слова «замещать». Подалю «замещать» значит быть вместо кого-то, в полном объеме этого места. Не в половину, если заместителей два, не на треть, если их три а в полном объеме. И еще что-то об ответственности. Кому дозволено не решать, тому дано не ответствовать. М да, не ответствовать. По тем временам это был материал крайней необходимости. Бог мой, что тут началось? Какая-то телефонная истерия. Кто бы мог подумать, что в области окажется столько возмущенных заместителей... И все они, конечно же, прозорливы, инициативны, принципиальны, самостоятельны. Редактор газеты Матвей Матвеевич Колобцев призывал нас к спокойствию, к тому, чего с первых же минут лишился сам. И вот тут в разгар микро- и макроварений пропал Полонов. Я не расслышал конца фразы и переспросил. Вы сказали, пропал? Именно. Лицо моего собеседника округлилось в плаксивой гримасе. «Был» и «нету». Когда редактору сообщили о странном исчезновении Полонова, он не очень поверил в серьезность случившегося. Возможно, не придал значения. Однако статья взбудоражила не только область. Редактор переоценил свои возможности. Его объяснения, хождение с этажа на этаж не возымели действия. Вопрос о статье был вынесен на бюро обкома. В обкомах рассудили просто. Все мы чьи-то заместители. Ну а против всех устоять трудно. Да. На бюро с пустыми руками не пойдешь, материалы нужны. Перерыли стол Полонова. Ничего. Тут уж мы сообразили, что случайным такое совпадение быть не может. Получалось, что сбежал Полонов. Да, редактор наш все время молодцом держался, а тут и он дрогнул. Статья-то Полонова писалась на конкретном материале. Район, завод. Не случись шума, никто бы из задетых и головы не поднял. А как прослышали, что и руководство недовольно, оживились. Одно опровержение за другим. Извратили факты, оклеветали, очернили доброе имя. Надо защищаться. А чем? Все материалы у Полонова. Рухнул редактор в кресло, взялся за голову, бормочет. Это конец. За десять дней, а кутерьма шла никак не меньше, мы извелись настолько, что это откровение главного нас не удивило. Каждый думал об одном и том же. скорее бы уж. Собралось бюро обкома. Ну, с говорят, начнем. Материал на коллегии обсуждался? Не обсуждался. За волюнтаризм. Статья проверялась? Проверялась. Где доказательства? У автора. Где автор? Пропал. За головотяпство. Статью согласовывали? Не согласовывали. За нарушение административной этики. И прошлый год вспомнили, и позапрошлый. Да, в таких случаях расчет всегда по сумме. В одночасье оголили редакцию. Всех, кто был причастен к статье, посвятили в рядовые. А что же Полонов? Он объявился в день бюро. Мы вернулись из обкома, а нам сообщают, звонил Полонов, из Москвы звонил. Голос, говорят, бодрый, велел держаться, подмога грядет. И тут нас как прорвало, словно Ю Полонов стоял перед нами. Поздно говорим, а еще говорим сволочь он. И вообще пшел вон. Утром нас действительно ждал сюрприз. Одна из всесоюзных газет. Перепечатала слепых всадников. Помню, как редактор развернул газету, долго изучал статью, затем устало откинулся на спинку кресла и сказал тихо, но очень внятно. Без сокращения напечатали. Затем поднялся и стал собирать свои вещи, выдергивая попеременно ящики стола. Рука моего нового знакомого сжалась и повторила судорожное движение, как если бы ему самому приходилось выдергивать эти ящики. Главная поражающая сила была не в самой статье, в послесловии. Оно начиналось такими словами. «Читателям не безинтересно будет узнать, какова же реакция на столь принципиальное и серьезное выступление газеты» сообщаем. И далее рассказывалось о заседании бюро и выводах, сделанных на нем. И вновь редакцию сотрясали телефонные звонки. Нам суждено было пережить второе пришествие, на этот раз доброжелателей. Мы тихо ликовали, обком безмолвствовал, а Матвей Матвеевич мрачнел. На третий день самолетом прилетели двое московских корреспондентов и с ними юполонов. Рассказывая, мой собеседник, видимо, ни разу не усомнился, что времени ему не хватит. Мне даже подумалось, что ему будто бы заранее известно и о задержке, и о том, как велика будет эта задержка, и суетливость, которая поначалу показалась приметной в его движениях, исчезла. Мой стихийный знакомый потер руки, и опять в его речи почувствовалось возбуждение. И не будь мы на похоронах, я бы щел его состояние схожим с восторженностью. И точно так же, как в начале его рассказа, я повторил про себя «Ему нравится вспоминать». Юполонов, мой собеседник называл покойного только так, был всегда уверен в своей правоте. Вы не согласны? Согласен. Отчего же? Вот именно. Вот именно. И опять этот сиротливый жест, руки схвачены в замок, шевеление пальцами. Он любил побеждать и трудно переживал неудачи. И «Волгу», вырулившую на летное поле для встречи корреспондентов, тоже принял на свой счет. Он шел чуть впереди и, оглядываясь на москвичей, подмигивал им, словно давал взаймы оптимизма, которым был переполнен сам. Когда же у машины произошла заминка, и водитель попросил его не занимать место, сказав, что делает это не по своей воле, а по настоянию редакции, Полонов, скривившись, но сохраняя выражение превосходства на лице, бросил надменно, однако так, чтобы его услышали те двое, прилетевшие вместе с ним. «Такова благодарность, холопов», — сказал он, брезгливо подчеркнув слово «холопов». «Он еще не знал, что за его спиной стою я» со сложенным в четверо листком бумаги. И что это не просто листок, это приказ по редакции, имеющий десятидневную давность и дожидавшийся его. И что там вместо трубных звуков и гимнов, славящих победителя, есть малоприятная, но справедливая суть. Она немногословна, эта суть. Дни его отсутствия в редакции — засчитывались как прогул. А сам он, Ю Полонов, освобождался от должности по причине грубейшего нарушения трудовой дисциплины. Я показал приказ. Он никак не мог вникнуть в смысл написанного. И, видимо, не понял, не ощутил его до конца. Развел безвольно руками и сказал безвольно. «Я приехал, чтобы спасти вас». На большее его не хватило. Остальное положено было сказать мне. В последний момент я струсил. Я всегда боялся его. Я вычленил себя из общего списка, сказал. «Они считают, что ты спасал себя. Тебе нужен был пьедестал, и ты поехал за ним в Москву. Они считают, что ты предал их, они презирают тебя». Ю Полонов вспыхнул, сорвался на крик. «Он будет жаловаться, будет бороться!» А я лишь пожал плечами. Некому жаловаться и не с кем бороться. Редактор освобожден от должности, а заместителю ты сам не станешь жаловаться. «Ты должен радоваться», — сказал я. «Ты обрел равенство, к которому так стремился. Вы пожалеете об этом». В его голосе не было угрозы, больше всего он желал обнадежить себя. Повернулся и пошел прочь. Не знаю, так ли все было в задуманном нами сценарии, или я где-то переусердствовал. Мне показалось, что он уйдет, и я не доскажу главного. Я поспешил за ним, и, комкая на ходу слова, стал объяснять ему, что сказанное мною лишь полуправда. На самом деле никакого приказа нет, он держит в руках неподписанную копию. «Идиот!» — сказал он. «Ты разыграл меня!» И тотчас к нему вернулась уверенность и даже снисходительность по отношению ко мне. «За такие штуки бьют по морде! Но ты мой друг, я прощаю тебя!» Я испугался его слов. Он слишком легко оправился от потрясения. Я заспешил еще больше. «Ты меня неправильно понял», — сказал я. «Такой приказ был. Он подписан десять дней назад, когда до нас еще не дошел смысл твоего исчезновения. Сегодня я должен был поехать, чтобы встретить тебя и сделать все то, что я и сделал. Но утром редактор вызвал меня. Тут я смутился и уточнил» наш бывший редактор, и на моих глазах разорвал этот приказ. «Значит, я не уволен?» — спросил он. «Нет», — ответил я, — «ты будешь работать». И тут я опять струсил, я не сказал «среди нас». «Ты будешь работать в редакции». Он, понимающе закивал головой. «Да, да, среди вас. И среди вашей ненависти ко мне». И вдруг он закричал, «Идиоты! Я же хотел как лучше! Мне нужны были материалы, я должен был убедить, доказать!» Мне кажется, он кричал от отчаяния. Мы разгадали его, он боялся встречи с нами. Мой знакомый, видимо, устал от рассказа, и ему надо было перевести дух. Он выхватил платок. Рука оголилась, и голубые разветвления вен были сильно вздуты и заметны. Он прикладывал скомканную ткань к лицу в тех местах, где должен был появиться пот. Процессия двигалась медленно. Мой собеседник приподнимался на цыпочки, давал пояснение. «С венками задержка? Подсказал бы кто? Развернуть их надо по два в ряд». На прошлой неделе Рясова хоронили. Один автобус заблудился. Машины с венками пришли, а разгружать некому. Одни метры стали уговаривать кладбищенских рабочих. А у тех четкий ответ — деньги вперед. Распорядитель глаза закатил. Свободных денег нет. Через два часа поминки у него такой расход не предусмотрен. Мой собеседник поморщился, захихикал. Снять-то венки сняли, а их еще нести надо, а автобуса с людьми нет. И ждать невозможно. В хвост еще две процессии пристроились. Он говорил слишком громко. Эта манера говорить в полный голос, когда тебя окружают люди посторонние, которым совсем не обязательно слышать то, о чем ты собираешься сказать, выглядела слишком демонстративной. Мы уже вышли на гравийную дорожку. Битый камень неприятно с хрустом проседал под ногами. Мой стихийный знакомый чрезвычайно стеснял меня. Я попробовал обогнать его, прибавил шагу, но тут же по учащенному хрусту гравия угадал его торопливые шаги. Он буквально прилип ко мне, был настырен. Он угадал во мне... «Природное неумение сопротивляться навязанному обществу». Его мысли так скоро меняли направление, что я, вопреки собственному желанию, проявлял интерес к его словам. Хотя бы потому, что всякий раз они были о чем-то таком, чего я никогда не слышал ранее и знать вообще не мог. Таковым было мое поведение внешним. Однако в душе я противился этому интересу я желал обратного поступать согласуясь с неприязнью которую поначалу испытал к этому я повторяюсь незнакомому мне человеку впереди наконец разобрались сгрудившиеся было люди растянулись цепочкой идущие сзади прибавили шагу и я тоже заторопился. Сделал еще одну попытку обогнать моего собеседника, отделиться от него, дать понять окружающим, что наша встреча случайна, и на моем месте мог оказаться каждый из этих насупленных людей. Они не заговаривали со мной, но мне представлялось, что я угадываю их мысли. И там, в их мыслях, уже давно связан с моим собеседником, представляю вместе с ним единое отрицательное целое. Он оказался сообразительнее, забежал вперед и подчеркнуто уступил мне дорогу, даже ухитрился придержать меня за локоть, помогая пройти по узкой гравейной тропке. Недавно прошел дождь, дерн сочился водой, коричневая жижа подступала к самому краю насыпной дорожки. Поддержать за локоть — это был точно рассчитанный ход. Мне ничего не оставалось, как благодарно поклониться и этим жестом подтвердить, что нас связывает нечто большее, чем случайная встреча на похоронах и такой же случайный нелогичный разговор. Я понял, что не отделаюсь от этого человека, и потому решился на дерзость — она была слабой попыткой защититься. Перебил его, сказал: Бог с ними, с другими похоронами. Что-то неприятное было в его ответном хихиканье, но я не рискнул сказать об этом вслух, а лишь поднес палец к губам. Человек по натуре сдержанный, я редко вступаю в споры, предпочитаю слушать. И если высказываю свое мнение, то делаю это, минуя многолюдием. У меня свои принципы, я стараюсь следовать им. Что поделаешь, но я страдаю всякий раз, когда приходится что-то доказывать, с кем-то не соглашаться. Мне нравится совершать поступки и, куда меньше, объяснять их. Люди обычно знают, какое впечатление они производят на окружающих. Моя маленькая дерзость осталась незамеченной. Да и можно ли считать сказанное о каких-то там похоронах дерзостью? По крайней мере, он рассудил иначе. Согласно кивнул, прикусил нижнюю губу, отчего морщинистое лицо его обрело гримасу участливого сострадания. Он даже сделал несколько шагов на цыпочках, щурясь и замирая всякий раз, когда гравий под ногами хрустел. Эти несколько шагов он опять же сделал в мою сторону, считая, наверное, что своим приближением лишь подчеркивает свое расположение ко мне. Всякие похороны сами по себе испытание достаточное, когда присутствуешь на них не в ранге официального лица, лишь заполняющего отведенные место в траурной процессии опровожаешь человека в последний путь, шагаешь рядом с ним по этой бренной земле и понимаешь точно, он ушел не только из жизни вообще, но и из твоей конкретно что-то убыло, ушло невозвратно, и жизнь твоя тогда зримо очерчивается, приобретает границы и кажется тебе не домом, не комнатой, а неким вместилищем, где уже возможно заметить убыль. И хочется тебе оказаться наедине с собой, но уединение — это противно одиночеству. Уединение среди людей, непременно рядом присутствующих, различимых зрением и слухом твоим, но отдаленных от тебя тишиной скорби. Норму переживаний каждый устанавливает для себя сам, лишь внешне соблюдая общий ритуал. Мой поступок был скорее симптомом отчаяния. Меня раздражали эти карикатурные шаги на цыпочках, хихиканье. Я не думал, что скажу собеседнику что-либо, однако предупреждающий жест руки, выставленная вперед ладонь и растопыренные пальцы — Исключал иное толкование. Я отводил ему место, где положено стоять. Указывал дозволенную дистанцию. Это должно было обидеть, оскорбить. И слова, сорвавшиеся с языка, могли лишь сгладить это ощущение, но не перечеркнуть его. Я даже попятился, наталкиваясь спиной на идущих рядом. Потом, потом. Он замер скорбно замотал головой, и из-под зажмуренных век выкатились две натуральные слезы. «Господи!» — подумал я, — как же я несправедлив к нему! Он плачет. Он естественнее и правдивее меня. В нем сильнее сочувствие к человеческому горю. Я не мог отвести глаз от этого странного лица. Две слезы, скупо выжатые, скатились, оставив влажный, чуть выбеленный след, достигли приспущенных углов рта и пропали. Возможно, эти внезапные слезы подействовали на меня. Хихиканье, примигивание, говорливость, когда речь так быстра, что смысл ее угадывался, додумывался уже после произнесенных слов, и вдруг эти слезы, выкатившиеся из-под зажмуренных век, сделавших лицо непохожим на себя, естественно, слепым. Во всем этом было некое нарушение логики состояния. Я был застигнут врасплох, и первым чувством, колыхнувшимся во мне, было чувство виноватости, стыда. Теперь уже я сделал шаг навстречу к нему и заговорил первым, с ужасом подумав, что сейчас мой собеседник откроет глаза, и я прочту в них не осуждение, не скрытую злость, а терпеливое согласие быть униженным. Вы рассказали чрезвычайно... Я посмотрел вперед, дорога пошла чуть в гору. Его ряд, или, как здесь называли, линия номер двадцать семь... Был на холме среди сосен. Я не видел лица собеседника, но догадался, что он тоже смотрит туда, вперед. Не надо было привставать на носки. Идущие в гору были видны все сразу. Череда людей выглядела незаполненной, и меня подмывало пересчитать их. Так мало было нас, пришедших проводить его... Пройти вместе с ним эти последние триста метров.